— Бежала? — С тобой? — девушка сложила перед грудью руки. — Ой, Мишука, бежала бы, хоть сейчас. Михаил приблизил к ней свое лицо. В душе его вдруг произошла разительная перемена. Нерешительность, сомнения страх, уступили место готовности действовать. Глаза его засверкали яснее, голос стал тверже, хотя он снизил его до шепота. — Погоди, маленько маняша, обдумаем, что да как. Больно опасно дело-то. А наперед знай, расшибусь, а тебя из неволи избавлю девушка вскрикнула и бросилась ему на грудь, обнимая, плача и говоря, «Мишука, милый, правду возьмешь, не обманешь, не обманешь!» «Врать мне какая нужда!» «Ну, а ты, маняша, уже не отступись, на свято дело идем, ничего не выйдет, плохо нам придется, убегем вместе радоваться, гляди!» «Согласная, согласная!» — твердила она, и все плакала и плакала, и не могла остановиться. А на утро Михаил сказал Терехе и Костке, пытливо смотря на обоих. — Задумал я, мужики, девку с собой забрать. Маняшу, то есть. — Как забрать? — удивился Костка и нервно задергал головой. — Увести, что ли? Дочку Хатуни? «Да ты, чай, Михал, не белины ли объелся? Разве не знаешь, что у них за такое бывает? Голову снимут и не перекрестятся. И себя погубишь, и ее, и и нас тоже». Тереха зло усмехнулся, беззубый рот его скривился, и куцая бороденка затопорщилась, как щетина, и стал он похож на задиристого маленького петушка. Вот — Вот-вот, о себе беспокойсь, — заговорил он. — Ты, Михал, его не слухай. Не оставляем девку, то ж русская душа, нельзя ее бросать. Мы те помогнем, а ежели этот щерба-то еще заикнется, ты, гляди, коска, не больно вякой-то? — Не, стоял на своем Костка, несмотря на угрозу непримиримого и дерзкого Терехи. — Да разве доедем мы с ею до Руси-то? — Вы подумайте. Он постучал согнутым пальцем по своему лбу. — Ни за что не доедем. Пропадем зазря. Костка в сердцах махнул рукой, даже всхлипнул от досады, утер скомканной шапкой вздернутый носик, Ты послушай, Коск. Нам только цель уехать, а там, в пути-то, как-нибудь перебьемся. У меня бойса-то на что? Грамотка тоже? Кто вернет-то? А ежели лазутчик Яханов? Уразумел? Поверят. Разъезды минуем, а на Руси помехи нам не будет. Нет. Тронулся ты, видать, ну на что она тебе? Не гляди, что телом баба, умом-то чисто дитя, Сболтнёт, а шо? Прав, сболтнёт. Ну ты послушай, дурачок, — начал злиться Михаил, — не такая она девка, чтоб болтать. ты да зачем ей болтать-то? неож -то враг себе? Ты этого не бойся. «Лучше давай покумекаем, как нам отсель ее увесть». «Очумел, ей-богу, очумел», — твердил Костка, и как помешанный тряс головой, не поддаваясь никаким уговорам. «Да не слухай ты его, Михал!» — сердито заявил Тереха. «Со страху это он несет!» «Одумается, небось! А ежели не одумается, я его так тресну, свет и не взвидит «Ты погоди!» — сказал Михаил Терехе и снова обратился к Костке. «Ты вспомни. Девочкой мне ее указал кто? А когда Ханше ее отвел, кто попрекал меня?» «Ты же и попрекал. Ну, сам посуди. Как я могу ее оставить? Какая у меня после будет жизнь?»